Белорусы. Белорусский народ, так же как русский, украинский, сложился на основе древнерусской народности и принадлежит к восточной группе славян. Название «Белая Русь» упоминается в русских письменных источниках XIV-XV веков, а происхождение этого названия существует разные предположения По одной из версий оно означало «вольная Русь» и первоначально относилось к той части Западной Руси, которая не была покорена татарами, и дольше других западно-русских земель сохраняла обособленность от Великого княжества Литовского. Великое княжество Литовское, возникшее в XIII веке у западных границ Древней Руси, было одним из сильнейших государств Восточной Европы того времени. Древняя Русь находилась тогда в стадии феодально-раздробленности, и ее западные земли вошли в состав Великого княжества Литовского. На этих землях и началось формирование белорусской народности. Великое княжество Литовское вело многолетнюю борьбу с немецкими завоевателями, которые ежегодно совершали по нескольку набегов на литовские и белорусские земли. В 1410 году произошла знаменитая битва при Грюнвальде, в которой объединенные войска поляков, литовцев, белорусов, украинцев и живших на территории Великого княжества литовского татар разгромили немецких рыцарей Белорусский писатель Константин Тарасов пишет, значение победы под Грюнвальдом можно высказать так. После нее в течение пяти веков до 1914 года на земли Белоруссии и Литвы не ступала нога вооруженного немца. Находясь в составе Великого княжества Литовского, белорусы создали свою самобытную культуру, свой язык. В 1517 году белорусский первопечатник Франциск Скорина начал издательскую деятельность. Издаваемые им книги он переводил на разговорный белорусский язык, дабы братья мои, читая, могли ясней разуметь. Младший современник Скорины, писатель и философ Симон Будный, заложил основы белорусского литературного языка. В 1569 году Великое княжество Литовское объединило с Польшей в единое государство речь Посполиту. Это привело к значительному ополячиванию литовцев и белорусов. Наряду с православием на территории Белоруссии получило распространение католичество, которое белорусы называли польской верой, а в конце 17 века государственным языком вместо белорусского был объявлен польский. Следы польского влияния сохранялись и после распада Речи Посполитой. Однако, по свидетельству знатока белорусского быта, этнографа Романова стоит только событием жизни затронуть струны души народной. Из глубины ее извлекаются тысячи звуков, тысячи песен, громко свидетельствующих, что переход в католичество не изменил народного лика и почти не повлиял на народную душу. Еще в двадцатом веке у белорусов сохранялись старинные народные обряды, восходящие ко временам древних славян и связанные с природным годовым циклом. Весной девушки особыми песнями, веснянками, закликали, гукали весну. Один из этнографов девятнадцатого века писал, «Веснянки отличаются от всех других песен своим припевом, вроде ауканья в середине песни» что звучит очень красиво, когда песня раздается в лесу, проносится по весеннему разливу и откликается далеким эхом. Летом в канун летнего солнцеворота в ночь с 23 на 24 июня по старому стилю праздновали купалье — праздник, посвященный солнцу, сопровождавшийся песнями и плясками. В одной белорусской песне поется «Да вся земля дрожала на купалу», До леса звенели, как мы пели. Автор книги «Белорусское купалье» Тавлай сообщает, что им было собрано более тысячи купальских напевов. Осенью отмечали дожинки, окончание жатвы, зимой каледовали, обходили дома, исполняя особые, благопожелательные песни, имевшие магическое значение. В белорусском фольклоре, кроме песен, Широко распространены сказки, в которых запечатлелись древние мифологические представления, легенды и исторические предания.